Актер Элл был страстный любитель счинять стихи и при случае читать их публично на всяких торжествах. Они были убийственны, но, несмотря на это, однажды попали в печать. Почтенный автор одно из своих произведений прочел на торжественном обеде в речном яхт-клубе при открытии сезона. На другой день эти вирши были воспроизведены в газете. В них попадались такие достойные удивления и куплеты. «Вечер будет восхитительн!» когда пожалует Никитин, или прочность будущих сезонов поддержат чистяков и доблестный Сазонов, или русалка запоет нам песню на реке, когда приедет деке. немецкий актер. Когда это все попалось на глаза Коротыгину, усердно читавшему почти все столичные газеты, то есть под его пера вылилось такое растишие поэт яхт-клуба водяной, безграмотность свою не выводи наружу, Хоть море целое перед тобой, но что не кажешь ты, как в лужу. В то время, когда Коротыкин был инспектором театрального училища, является однажды к нему бедная одетая женщина и убедительно просит пристроить ее семилетнюю дочь в балетное отделение театрального училища. «Что побуждает вас сделать из дочери танцовщицу?» — обратился он к ней с вопросом. «Моя материальная недостаточность». Но ведь дочь танцовщицы навряд ли будет под вам в старости. Если вы рассчитываете на ее будущую поддержку, то делайте из нее ремесницу, это резоннее, вернее. Да, ведь и балет верный кусок хлеба, условный, сударыне, а не вечный. Пока здорово, ноги в порядке, получает гроши. Но чуть что иди по миру, потому что наша школа не дает никакого образования, кроме антрошат, батманов, ничего знать не будет». Помилуйте, Петр Андреевич, неужели они все-таки ровно ничем в школе не занимаются? Занимаются. Ну, вот, видите, да занимаются пустяками. Друг другу сказки рассказывают, как, например, сорока ворона, ошварила, дед кормила. А как вы-то из училища. И Кротыгин докончил детскую прибаутку, окончательно разочаровал просительницу, тотчас же отказавшуюся от мысли поместить свое детище в театральное училище. Остроумного Каратыгина любил император Николай Павлович, который был частым посетителем Александринского театра и почти всегда в сопровождении великого князя Михаила Павловича, тоже, как известно, обладавшего острым языком. С ним не раз приходилось состязаться Каратыгину. Государь любил слушать их остроумную беседу и от души хохотал при удачных остротах того или другого, причем и сам не отставал от них в находчивости и остроумных замечаниях. Однажды на сцене Николай Павлович разговаривал с Каратыгином. Михаил Павлович вставил свое острое словцо. Государь сказал, «Заметил Каратыгин. Брат у тебя хлеб отбивает». «Ничего, Ваше Величество», — ответил Петр Андреевич, «только бы соль при мне осталась». Как-то летом привезли Александринских артистов в один из загородных придворных театров и по неимению свободного места поместили их в роскошный дворцовой прачечной. Император узнал об этом, И, придя на сцену во время спектакля, спросил, правда ли, господа, что вы были помещены в прачечной? Последовал утвердительный ответ. — Пожалуйста, не протестуйте, это ошибка, — сказал государь. — Помилуйте, ваше величество, мы очень довольны, нас, видимо, хотели полоскать, — заметил находчивый остряк. Пьеса «Бабарыкина. Ребенок» имел успех в Москве, а в Петербурге не произвела впечатлений на театралов, несмотря на то, что главную роль играла талантливая артистка Сниткова III. После первого представления Кратыгин посвятил неудачной новинке такой растишие «Всем надоел ребенок наш блажной, убрался к матери и опочил навеки. О, Семихатов, упокой его в своей библиотеке!» Семихатов был библиотекарем. Александринского театра. Куликов. Режиссер Александринского театра, Николай Иванович Куликов, иногда бывал резок. Однажды во время репетиции докладывают ему, что одна из артисток, которая должна была участвовать в спектакле следующего дня, внезапно заболела. Приостановив репетицию, Куликов обратился к актерам. «Посоветуйте, господа, чем бы заменить завтрашнюю пьесу». Актеры, в то время получавшие разовые, само собой понятно, стали применять только те из пьес, в которых сами были заняты. — хорошо бы поставить, — сказал трагик Кратыгин, считавший за главную роль своей коронной ролью. Максимов, бывший с Куликовым на «ты», сказал, — возобнови-ка заколдованный дом. Давно я не играл Леталька одиннадцатого. Брянский, удачно изображавший Яга в отеле, советовал поставить эту трагедию. Куликов молча выслушал всех, подозвал проходившего мимо сторожа Павла и спросил его, «Ты в завтрашнем спектакле не заинтересован?»